Глава четырнадцатая А между тем в библиотеке, но только после того, как Гастингс с его помощью нехотя удалился в сад, маленький бельгиец, предварительно прикрыв французское окно, полностью сосредоточился на Люсии Эймори. «Как я понимаю, вас интересует моя горничная, месье Пуаро, та с тревогой взглянула на сыщика». Так, по крайней мере, сказал мне мистер Рейнер, но она очень хорошая девушка, и я уверена что с ней все в порядке. — Мадам, — сообщил ей в ответ Пуаро, — я хотел поговорить с вами вовсе не о вашей горничной. Но мистер Рейнер сказал... В словах Люси слышалось удивление. — Боюсь, что это я позволил мистеру Рейнеру прийти к такому заключению. На то у меня были свои причины. прервал ее сыщик. — Тогда о чем вы хотите говорить? По голосу женщины можно было понять, что она насторожилась. — Мадам, — заметил Пуару, — вчера вечером вы сделали мне один очень приятный комплимент. Вы тогда сказали, что когда увидели меня в первый раз, то поняли, что мне можно доверять. — И? — Так вот, мадам, сейчас я прошу вас довериться мне. — Что? «Что вы имеете в виду?» Пуаро торжественно взглянул на свою собеседницу. «Вы молодые, красивые, любимые, вызываете всеобщее восхищение. Вот то, чего женщина хочет и о чем мечтает. Но, мадам, вам не хватает одной мелочи. У вас нет доверенного исповедника. Так вот, папаша поаро предлагает вам себя именно в этом качестве». Люси уже была готова заговорить, но сыщик опередил ее. — Подумайте, прежде чем отказываться, мадам, ведь я остался здесь именно по вашей просьбе и все еще хочу услужить вам. — Вы окажете мне неоценимую услугу, если немедленно уедете, месье Пуаро, — произнесла Люси с неожиданным жаром. — Мадам, — казалось, тот даже не услышал этих слов. «А вы знаете, что уже послали за полицией?» «За полицией? Ну да. Но кто за ней послал и почему?» «Доктор Грэм и другие врачи, его коллеги, выяснили, что сара Клода Эймари отравили», — объяснил Пуаро. «Боже, нет, нет, только не это!» — в голосе Люси было больше ужаса, чем удивление. «И тем не менее. Так что, мадам, как видите, у вас очень мало времени, чтобы выбрать наиболее благоразумный путь. Пока я на вашей стороне, но позже могу перейти на сторону правосудия». Люси, не отрываясь, смотрела в лицо Пуаро, как будто пыталась решить, стоит ли ему довериться. «Что вы от меня хотите?» — голос ее звучал неуверенно. «А на что вы готовы?» как бы про себя пробормотал Пуаро, но вслух произнес мягким голосом. — Почему бы вам просто не рассказать мне правду, мадам? Люсия помолчала. Наконец, протянув к нему руку, она заговорила. — Я... Я... Она вновь в нерешительности замолчала, но потом ее лицо стало жестким. — Месье Пуаро, я правда не понимаю, чего вы от меня хотите. Сыщик бросил на нее проницательный взгляд. «Так вот, что вы решили. Мне очень жаль». Казалось, Люсия смогла взять себя в руки. «Если вы скажете мне, чего ждете от меня, — холодно произнесла она, — то я буду готова ответить на все ваши вопросы». «Вот как! — воскликнул маленький детектив. «Вы решили перехитрить самого Эркюля Пуаро. Что ж, очень хорошо. Но будьте уверены, мадам, что так или иначе, но, правду мы узнаем». Он постучал по столу. — К сожалению, для вас это будет малоприятно. — Мне нечего скрывать, — заметила люси переходя от нападения к защите. Достав из кармана письмо, переданное ему Рейнером, Пуаро вручил его Люсии. — Несколько дней назад сэр Клотт получил вот это анонимное послание, — пояснил он. Люсия прочитала письмо. но оно, казалось, не произвело на нее никакого впечатления. «Ну и что?» — с этими словами она вернула письмо Пуаро. «Вы когда-нибудь раньше слышали имя Сельмы Гетц?» «Никогда. А кто она?» «Она умерла в Гене в ноябре прошлого года». «Правда? Возможно, вы с ней там встречались», — предположил Пуаро, убирая письмо в карман. «Более того, мне кажется, это так и было». «Я в жизни не была в Генуе», — резко заявила Люсия. «В таком случае, если кто-нибудь будет говорить, что видел вас там, они будут... Они ошибаются». «Но, насколько я понимаю, мадам», — не сдавался Пуаро, «своего мужа вы впервые увидели именно в Генуе». «Это вам Ричард сказал, как глупо с его стороны. Впервые мы встретились в Милане». «Тогда женщина, с которой вы были в Генуе, я уже говорила, что никогда не была в Генуе, со злостью прервала его Люсия». «Ох, прошу прощения», — воскликнул Пуаро. «Ну, конечно, вы это только что сказали, и все равно странно». «Что именно?» Сыщик откинулся на спинку стула, и прикрыл глаза. Его голос напоминал мурлыканье. Позвольте мне рассказать вам маленькую историю, мадам, объявил он и достал свою записную книжку. У меня есть друг, который фотографирует для некоторых английских журналов. Он делает, как это называется, мгновенные снимки всяких графинь и других модных леди, отдыхающих на известных пляжах. как то так прежде чем продолжить сыщик сверился со своей записной книжкой в ноябре прошлого года этот мой друг оказался в генуе где наткнулся на одну пользующуюся дурной славой даму на барана судегирс как она называла себя в то время эта женщина была шарами любовницей одного очень известного французского дипломата Ходили слухи, хотя нашей леди было на это наплевать, что ее гораздо больше интересовало то, что этот дипломат ей рассказывал. А он, будучи человеком влюбчивым, плохо хранил тайны. «Ну, вы меня понимаете», — неожиданно Пуаро спросил с невинным видом. «Надеюсь, я вас не очень утомил, мадам?» «Нет-нет, хотя я не совсем понимаю смысл вашего рассказа». «Еще раз?» Заглянув в свою записную книжку, Пуаро продолжил. «Я как раз подхожу к нему. Не волнуйтесь, мадам. Мой друг показал мне сделанный тогда мгновенный снимок, и мы оба согласились, что баронесса де Гирс, несомненно, «Он трэбель красавица, и поведение дипломата нас вовсе не удивило. «Это все? Нет, мадам. Понимаете, эта леди была не одна». Ее сфотографировали, когда она шла вместе со своей дочерью, а у той мадам было очень красивое лицо, настолько красивое, что его не так просто забыть. Пуаров встал, отвесил свой самый галантный поклон и закрыл записную книжку. Естественно, что я узнал это лицо, как только приехал сюда. Люсия, взглянув на сыщика, резко вдохнула. «Ах, вот как!» — воскликнула она, но тут же, взяв себя в руки, рассмеялась. «Какая любопытная ошибка, месье Пуаро. Теперь я понимаю цель всех ваших вопросов. Я прекрасно помню баронессу де Гирс, так же, как и ее дочь. Дочь была довольно скучной особой, но мать меня просто поразила. Я в нее почти влюбилась, и несколько раз мы вместе выходили на прогулку. По-моему, ее забавляла моя влюбленность». Мне кажется, именно это и послужило причиной возникновения этого недоразумения. Именно из-за моего к ней отношения кто-то мог решить, что я, ее дочь, Люсия, опустилась на свое место. Пуаро, понимающе кивнул, и женщина заметно расслабилась. Но детектив, перегнувшись к ней через стол, неожиданно заметил. «Однако ведь вы, кажется, никогда не были в Генуэ». Захваченная врасплох, Люси чуть не задохнулась. Она, не отрываясь, смотрела на Пуаро, пока тот убирал свою записную книжку во внутренний карман пиджака. Потом полуутвердительно, полувопросительно заявила. «У вас нет этой фотографии». «Вы правы, мадам», — признался Пуаро. «Фотографии у меня нет. Я просто знаю имя, под которым Сальма Гетца жила в Геное». А все остальное, мой друг и его фотографией, было маленькой невинной фантазией с моей стороны. Люси вскочила, ее глаза метали громы и молнии. «Вы поймали меня в ловушку!» — в ярости крикнула она. «Да, мадам», — подтвердил маленький бельгиец, пожав плечами, — «боюсь, что у меня не было выбора». «А какое отношение все это имеет к смерти сэра Клода?» — пробормотала Люси себе под нос, оглядываясь как безумная. Пуаро предпочел безразличный тон, задавая ей новый вопрос, вместо того, чтобы ответить на предыдущий. «Мадам», — он стряхнул сладко на пиджака, воображаемую соринку, — «правда ли, что какое-то время назад у вас пропало ценное бриллиантовое ожерелье?» «И вновь я прошу вас объяснить», — Люси говорила сквозь стиснутые зубы, не сводя глаз сыщика. «Какое это имеет отношение к смерти сэра Клода?» «Сначала украденное ожерелье», — медленно и со значением произнес Пуаро. «Затем украденная формула. И то, и другое стоит очень приличных денег». «Вы на что намекаете?» — чуть не задохнулась Люсия. «На том мадам, что мне хотелось бы, чтобы вы ответили на мой следующий вопрос». — Сколько доктор Карелли потребовал на этот раз? — Я... я... я больше не стану отвечать на ваши вопросы, — прошептала Люсия, отворачиваясь. — Потому что... боитесь? — спросил Пуаро, подходя ближе. Женщина вновь повернулась к нему лицом и вызывающе откинула голову назад. — Нет, я не боюсь, просто не знаю, о чем вы говорите. «С какой стати доктор Карелли должен требовать у меня деньги?» «За свое молчание», — ответил Пуаро. «Эй, Мэри, люди с гонором, и вам вовсе не хотелось, чтобы они узнали, что вы дочь Сальмы Гетц. Я угадал?» Люсия несколько мгновений молча смотрела на сыщика, а потом ее плечи внезапно опустились, и она буквально рухнула на стул». уронив голову на руки. Прошло не меньше минуты, прежде чем женщина со вздохом подняла голову. — Ричард уже знает? — прошептала она. — Пока нет, мадам, — медленно ответил сыщик. — Прошу вас, не говорите ему, месье Пуаро. В ее умоляющем голосе слышалось отчаяние. — Пожалуйста, не говорите. Он так гордится своей семьей, так гордится своей репутацией, Я была дурой, когда вышла за него замуж. Но я была в отчаянии, ибо ненавидела ту жизнь, жуткую жизнь, которую вынуждена была вести из-за моей матери. Я ощущала себя униженной. Но что мне было делать? А потом, когда мама умерла, я, наконец, почувствовала себя свободной. Свободной, чтобы быть честной. Свободной, чтобы оставить в прошлом эту жизнь, полную лжи и интриг. И мне встретился Ричард. Это было лучшее, что случилось со мной за всю мою жизнь. В нее вошел Ричард. Я полюбила его, а он захотел жениться на мне. Но как мне было рассказать ему о себе и почему я должна была это делать? А потом, мягко поторопил ее бельгиец, вас где-то увидел Кэрелли и стал шантажировать. Да, но у меня не было собственных денег. Люсия пыталась восстановить дыхание. «Так что я продала жерелье и заплатила ему. Я думала, что на этом все закончится. Но вчера он вдруг появился здесь». Прослышала формуле, которую открыл сэр Клод. «Он хотел, чтобы вы ее украли?» «Да», — выдохнула Люсия. «И вы ему помогли», — Пуаро придвинулся ближе. «Теперь вы мне не поверите». прошептала она, печально покачав головой. Сыщик с симпатией посмотрел на молодую, красивую женщину. Нет, — Нет-нет, дитя мое, — заверил он ее, — обязательно поверю. Наберитесь смелости и доверьтесь папаше Пуаро. Договорились? Просто расскажите мне правду. Это вы взяли секретную формулу сэра Клода? — Нет, не я, не я, — яростно возразила женщина. Хотя и собиралась. Карелли сделал ключ к сейфу сэра Клода со слепка, который передала ему я. «Вот этот?» — спросил сыщик, достав из кармана ключ и показывая его Люсии. Та взглянула на ключ. «Да, это было довольно просто. Карелли дал мне этот ключ. Я была в кабинете и воевала с сейфом, когда в него вошел сэр Клод и застал меня на месте преступления. Это правда, клянусь вам». — Верю, мадам. Положив ключ обратно в карман, Пуаро подошел к креслу. Сев, соединил перед собой кончики пальцев и на какое-то время погрузился в размышления. — И тем не менее вы так легко согласились на предложение сэра Клода выключить в комнате свет. — Я не хотела, чтобы меня обыскивали, — пояснила Люсия. Вместе с ключом Карелли передал мне записку, И все это было в кармане моего платья. — И что же вы с ним сделали? — поинтересовался Пуаро. — Когда свет погас, я отбросила ключ как можно дальше от себя, вон туда. Тут она показала в направлении стула, на котором накануне вечером сидел Эдвард Рейнер. — А записка Карелли? — продолжал Пуаро. — Я не знала, что с ней делать. Люсия подошла к столу, поэтому засунула ее между страницами книги. С этими словами она взяла книгу и перелистала ее. «Да, записка все еще здесь», — сообщила она, беря в руки клочок бумаги. «Хотите посмотреть?» «Нет, мадам, она ваша», — заверил женщину сыщик. Сидя у стола, Люсия разорвала записку на мельчайшие кусочки и спрятала их в сумочку. Пуаро, внимательно проследив за ней, через какое-то время спросил... — Еще одна мелочь, мадам. Не случалось ли вам вчера порвать платье? — Мне? — Нет, — Люсия была удивлена. — А пока в комнате была тьма, — уточнил Пуаро, — вы не слышали звук рущегося платья? Люсия задумалась. — Да, — сказала она наконец. — Теперь, когда вы об этом заговорили, мне кажется, что слышала. «Но платье было не мое. Скорее всего, мисс Эймори или Барбары». «Ладно, не будем больше об этом», — решительно произнес Пуаро. «Давайте вспомним еще кое о чем. Кто вчера вечером налил кофе сэру Клоду?» «Я». «И чашку вы поставили на стол рядом с вашей?» «Да». Тут Пуаро встал. Оперся руками о стол и слегка наклонился в сторону Люсии, прежде чем ошарашить ее следующим вопросом. — А в какую чашку вы положили геосцин, мадам? — Откуда вам это известно? — прошептала женщина, глядя на сыщика безумными глазами. — Такая у меня работа, мадам. Так в какую чашку? — В свою, — вздохнула Люсия. — Почему? — потому что я хотела... хотела умереть. Ричард решил, что между мной и Карелли что-то есть, что у нас любовная связь. Большая глупость не могла прийти ему в голову. Я ненавидела Карелли и ненавижу его сейчас. Но так как мне не удалось достать формулу, я была уверена, что он сдаст меня Ричарду. Самоубийство показалось мне единственным выходом. Быстрый сон без сновидений, который никогда не закончится. Именно так он говорил. — Кто? — говорил. — Доктор Карелли. — Кажется, я начинаю понимать. Кое-что проясняется медленно, произнес Пуаро и указал на чашку, стоявшую на столе. — Это ваша чашка? — Вот это так и не тронутая. — Да. — А почему вы решили не пить из нее? Ко мне подошел Ричард, сказал, что увезет меня за границу и что каким-то образом он сможет найти на это деньги. Он... он вернул мне надежду. — А теперь послушайте меня очень внимательно, мадам, — сказал Пуаро со всей серьезностью, на которую только был способен. Этим утром доктор Грэм забрал чашку, стоявшую рядом с креслом сэра Клода. — да. — Его коллеги не найдут в ней ничего, кроме кофейного осадка. Сыщик замолчал. — Ну, ну, конечно, — согласилась Люсия, стараясь избежать его взгляда. — Это действительно так, мадам? — настаивал Пуаро. Женщина уставилась прямо перед собой. — Почему вы так смотрите на меня? — воскликнула она вместо ответа. — Вы меня пугаете. я сказал — повторил Пуаро, — что они забрали чашку, которая сегодня утром стояла рядом с креслом сэра Клода. Если мы предположим, что они забрали чашку, которая стояла рядом с ним вчера вечером, с этими словами, он подошел к столику, на котором стоял горшок с цветком, и вынул из горшка кофейную чашку. Но давайте представим себе, что они взяли вот эту люси резко встав, закрыла лицо руками. «Вы все знаете», — выдохнула она. «Мадам», — голос Пуаро, когда он подошел к ней, был суровым. «Они сделают анализ содержимого реквизированной ими чашки, если уже не сделали, и обнаружат там... Они ничего там не обнаружат. Но вчера вечером я взял часть осадка из, так сказать, «правильной чашки». «Как бы вы среагировали, если б я сообщил вам, что в чашке сэра Клода был гиасцин?» Было заметно, что Люсия потрясена. Она покачнулась, потом взяла себя в руки, несколько мгновений молчала, а потом... «Вы правы», — прошептала она. «Вы абсолютно правы. Я убила его». Неожиданно ее голос окреп. «Я убила его! Это я подсыпала гиасцин в его кофе!» Подойдя к столу, схватила нетронутую чашку. «А здесь, здесь только кофе!» С этими словами она поднесла чашку к губам, но Пуаро, бросившись вперед, остановил ее руку. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, а потом Люсия расплакалась. Пуаро забрал у нее чашку и поставил на стол. «Мадам!» — воскликнул он. «Почему вы меня остановили?» — пробормотала Люси сквозь слезы. «Мадам, жизнь так прекрасна! Почему же вы хотите уйти из нее?» «Я... Боже!» — Люси, захлебнувшись рыданиями, упала на диван. Когда Пуару вновь заговорил, его голос звучал мягко и успокаивающе. «Вы сказали мне правду. Вы положили гиасцин в вашу собственную чашку». — Я вам верю. Но в другой чашке тоже оказался Геасцин. Прошу вас, скажите мне правду еще раз. Кто подсыпал его в чашку сэра Клода? Нет, — Нет-нет, вы ошибаетесь. Люси в ужасе смотрела на маленького бельгийца. Это не он. Это я убила его. Она была на грани истерики. — Кто этот не он? Кого вы пытаетесь прикрыть, мадам? Рассказывайте же! — потребовал сыщик. — Говорю же вам, это не он! — всхлипывала Люсия. В дверь кто-то постучал. — Это должна быть полиция, — объявил Пуаро. — У нас очень мало времени. Я дам вам два обещания, мадам. Первое — я спасу вас. Но его убила я, уверяю вас. люси уже почти визжала. — Обещание номер два, — продолжил Пуаро, не обращая внимания на ее истерику я спасу вашего мужа боже чуть не задохнувшись люсей в изумлении уставилась на сыщика в комнату вошел трайдуэлл дворецкий обращаясь к поаро он объявил инспектор джеп из скотланд ярда